Глава ш Войдя в дом, Харп аккуратно прикрыл за собой дверь тамбура. Зная, что такое по-настоящему убийственный холод, в первую очередь начинаешь заботиться о том, как сберечь тепло. Скинув с плеча трофейные снегоступы, он кинул их в угол вместе со своими. Марсал уже был дома. Сидя за столом рядом со старым б е с а у н о м он занимался тем, что латал дыру на подкладке дахи. Не снимая верхней одежды, Харп скинул ботинки, сунул ноги в войлочные тапки, ни на кого не глядя прошел через всю комнату к теплогенератору и, откинув крышку с бидона, зачерпнул полную кружку талой воды. Пил Харп долго и со вкусом, словно в кружке была не вода, а какой-то удивительный напиток, каждый глоток которого доставлял ему ни с чем несравнимое наслаждение. «Откуда это?» Указав на сваленные в углу снегоступы, спросил Бесаун. «От верблюда». Угрюмо буркнул Харп и снова зачерпнул воды. Марсал, непонимающий, посмотрел на Бесауна. Старик молча пожал плечами. Да Харп и сам не знал, что означала фраза, которой он ответил на вопрос старого Бесауна. Просто в нужный момент она сама собой пришла ему в голову. Напившись, Харп подошёл к столу и всё так же, молча, кинул на него свой з а п л е ч н ы й мешок. Посмотрев сначала на мешок, а затем на неподвижно стоявшего у стола Харпа, Марсал в конце концов перевёл вопросительный взгляд на Бесауна. Старик сосредоточенно кашлянул в кулак и, пододвинувшись вместе с табуретом поближе, осторожно, будто опасаясь, что на стол может выпрыгнуть чёртик, развязал мешок. Из-за серого пластикового занавеса выглянула Халана. «Что скажешь, старик?» – усмехнулся Харп, глядя, как все сильнее вытягивались лица Бесауна и Марсала по мере того, как старик извлекал из мешка принесенные вещи. Выложив на стол последний нож, старый Бесаун поднял на Харпа взгляд, выражавший теперь не просто недоумение, а полнейшее смятение. Это еще всё. не все. Харп сначала выложил на стол часы с браслетом, а под конец достал зажигалку. Откинув металлическую крышку и крутанув рифленое колесико, он с довольной улыбкой посмотрел на выпрыгнувший голубоватый язычок пламени. «Откуда это?» – негромко повторил свой вопрос старый Бесаун. «Я был в поселке на юге», – небрежно бросил в ответ Харп. «Ты хочешь сказать, что все это тебе подарили?» Недоверчиво посмотрел на Харпа старик. «Не знал, что у вас здесь принято делать подарки гостям», насмешливо заметил Харп. Скинув доху, он достал из-за пояса металлический пруд и положил его на стол рядом с тем, что принес. «Я предложил людям из поселка на юге дать мне что-нибудь в обмен на этот пруд, произнес он с е р ь е з н ы м видом. «Но они оказались настолько любезны, что отдали мне все, что я пожелал, да еще и прута не взяли». Старый беса у н откинулся назад, прижался спиной к стене и посмотрел на Харпа так, словно пытался определить, насколько опасен человек, стоявший напротив него. Широко разведя руки в сторону, Харп положил их ладонями на стол и, наклонившись вперед, с усмешкой посмотрел старику в глаза. «Ты сумасшедший!» — едва слышно произнес старый бессаун. «Не более, чем все остальные, живущие в этом мире», — ответил Харп. Старик натужливо кашлянул в кулак, сделав вид, что только это заставило его опустить взгляд. «Почему ты ничего не рассказал мне о поселке на юге?» — спросил Харп. Бесаун бросил на Харпа быстрый взгляд из-под лобья. «Потому что мне ничего о нем неизвестно». «Да?» Харп недоверчиво прищурился. «Да». Старый Бесаун взял в руки нож, вынул его из ножен и тронул ногтем лезвие. «Хороший металл», — заметил он, обращаясь к Марсалу. Старик приложил все усилия, чтобы голос его звучал ровно и без напряжения. «Харп». Криво усмехнулся и сел на табурет. «Халана!» – негромко позвал он, бросив взгляд в сторону, выглядывающей из-за занавеса женщины. «Дай мне что-нибудь поесть». Халана неторопливо приблизилась, обошла теплогенератор, сняла с полки миску, прикрытую сверху жестяной крышкой, и, подойдя к столу, поставила ее перед харпом. Сняв с другой полки большую пластиковую бутыль, она вновь подошла к столу. Поставила рядом с миской пустую кружку и наполнила ее красноватой, чуть пенной жидкостью из бутыли. Сделав это, она хотела тотчас же уйти на свою половину комнаты, но Харп успел схватить ее за руку. «Эниса еще не вернулась?» – спросил он, пытаясь заглянуть женщине в глаза. Старательно отводя взгляд в сторону, Халана отрицательно качнула головой. «Если тебя не затруднит...» решея мне пуговицы». Харп взял Даху, лежавшую рядом с ним на табурете, и протянул ее женщине. Халана молча взяла одежду обеими руками, прижала ее к себе и, по-прежнему, не говоря ни слова, скрылась за занавесом. Харп снял крышку. В миске лежалось десяток небольших серых лепешек. Взяв одну, он сложил ее пополам и засунул в рот. На вкус лепёшка ничем не отличалась от каши и похлёбки из-за кваски, которые Харп уже успел попробовать. Но, как ни странно, вкус не показался ему приевшимся. Напротив, он даже перестал обращать внимание на то, что еда совершенно не солёная. Теперь ему казалось, что так и нужно. Съев две лепёшки, Харп сделал пару глотков из кружки. Наполнявший её настой из красницы, имел терпкий, чуть кисловатый вкус, показавшийся Харпу смутно знакомым. Вытерев губы тыльной стороной ладони, он поставил кружку на стол и вновь принялся за лепешки. «Ты, правда, принес все это из поселка на юге?» – спросил Марсал. Пережевывая очередную лепешку, Харп коротко кивнул. «А говорят, оттуда никто не возвращается». Марсал взял со стола принесенный Харпом нож, наполовину извлек лезвие из ножен Чуть повернув его, посмотрел, как на гладко отполированной стали играет свет лампы и, будто испугавшись чего-то, снова спрятал обратно. — В самом поселке я не был, — сказал Харп, сделав большой глоток из кружки. Но поговорил с некоторыми из его обитателей. — Сколько человек ты убил? — мрачно осведомился старый б е с а у н Надо же! — изумленно вскинул брови Харп. «В тебе внезапно проснулось человеколюбие, старик? Не ты ли сам полдня назад предлагал мне прирезать раненого снежного волка? Как он, кстати?» «Если речь обо мне, то я пока еще жив». Харп, развернувшись, посмотрел в сторону, откуда раздался голос. Раненый снежный волк лежал на прежнем месте, накрытый по грудь стареньким одеялом. Лицо его было мертвенно-бледным. Губы покрывала запекшаяся корка, но взгляд был ясный. Для человека с пропоротым животом выглядел он совсем неплохо. «Не о б р а щ а я внимания на то, что я сказал», — быстро улыбнулся снежному волку Харп. «Это всего лишь шутка». «Еще бы». Раненый попытался усмехнуться, однако усмешка его скорее походила на гримасу боли. «Старик знает, что ждет его, если я не выживу. Улыбка тотчас же исчезла с лица Харпа, словно рисунок мелом, стертый мокрой тряпкой. «По-моему, ты неверно оцениваешь ситуацию, в которой оказался», — сказав это. Харп чуть прищурил левый глаз. Верный признак того, что он уже дал этому человеку собственную оценку. Раненый попытался приподняться на локте, однако, сморщившись от боли, вновь упал на подушку. И все же у него хватило сил, чтобы произнести негромко, но с вызовом. «Я снежный волк, а ты всего лишь новичок, не проживший еще и пятидневки. Снежные волки уже ищут тебя. И будь уверен, рано или поздно найдут. Так что для тебя же лучше, если ты станешь относиться ко мне с должным уважением». Усмехнувшись, Харп покачал головой и провел ладонью по щеке, покрытой короткой щетиной. «Похоже, до тех пор, пока я не обрасту бородой, все так и будут называть меня новичком», — сказал он, обращаясь к Марсалу. Отсутствие бороды сразу же бросается в глаза. Марсал смущенно улыбнулся в ответ. «Да уж». Харп провел ладонью по другой щеке. «А что, у вас здесь никто не бреется?» А «Зачем?» – удивленно пожал плечами Марсал. «Борода защищает лицо от холода, да и нечем бриться». «А жаль!» – покачал головой Харп. «Идиот!» – презрительно выплюнул снежный волк. «Это первый и последний раз, когда я тебя прощаю!» Спокойным, убийственно спокойным голосом произнес Харп. «Если ты произнесешь еще хоть слово, когда тебя не спрашивают, я раскрою тебе череп. Имей в виду, это не пустая угроза. Я всегда делаю то, что говорю. Ясно?» Ответ последовал не сразу. «Должно быть, снежному волку, привыкшему к полной безнаказанности, обусловленной той силой в лице остальных членов банды, которая всегда стояла у него за спиной, — Было не так просто поверить, что в мире, который он прежде считал безраздельно своим, появился кто-то, осмелившийся бросить ему вызов. Слова Харпа сами по себе звучали достаточно убедительно, но больше, чем слова. Снежного волка напугал взгляд странного новичка. Глаза его были холодными, словно покрытые тонкой, невидимой корочкой льда. Так смотреть мог человек, уже однажды заглянувший за грань, и точно знающий, что жизнь и смерть — это одно и то же. Чем можно испугать того, кто не боится смерти? Да, едва слышно произнес снежный волк. Я рад, что мы поняли друг друга. Харп повернулся к раненому спиной, и в тот же миг взгляд его вновь сделался теплым и живым. Он забыл о лежавшем на полу снежном волке, будто его вовсе не существовало. Он был уверен, что ему не придется браться за пруд, чтобы исполнить свою угрозу. Кроме того, теперь он точно знал, что общество снежных волков его нисколько не привлекает. Он по своей природе был одиночкой и не имел привычки бегать в стае. К тому же, чем дальше, тем больше Харп убеждался, что в этом мире, если на кого и можно полагаться, так только на себя самого». Взяв со стола часы, он застегнул браслет на левом запястье. Щелкнув зажигалкой, посмотрел, как ровно горит язычок пламени, улыбнулся какой-то своей мысли и, захлопнув крышку, убрал зажигалку в карман штанов. Затем настала очередь перчаток, снятых с одного из колонистов. Харп внимательно осмотрел каждую из пары, прощупал все швы, даже понюхал их изнутри и только после этого сунул за пояс. Также внимательно рассмотрев солнцезащитные очки, он решил, что они ничуть не лучше его собственных, и снова кинул их в общую кучу. Заглянув в тарелку с едой, Харп достал последнюю оставшуюся лепешку и сунул ее в рот. «Это все, что ты хочешь взять себе?» – спросил б и с а у н на пару с Марсалом, молча наблюдавший за тем, что делает Харп. Карп, от у д и в л е н и е даже перестал жевать. Схватив со стола кружку с настоем красницы, он сделал из нее три больших глотка, проглотив вместе с жидкостью и пищу. «Я что-то не понял, старик. Что ты имеешь в виду?» «Вещи, которые не нужны тебе, переходят в общую собственность». Сказав это, старый бесаун выразительно поднял брови, чтобы было ясно, что ему и самому не доставляет никакого удовольствия снова объяснять новичку прописные истины, которые тому следовало бы запомнить с первого раза. «Старик!» Поставив локоть на стол, Харп подался вперед. «Свою долю имущества из того, что было при мне, ты уже получил». «Нет!» – п р о т е с т у ю щ и поднял руку Бесаун. «Себе лично я не взял ничего!» Все перешло в общую собственность. «Называй это как хочешь», – недовольно скривился Харп. «Но из того, что я притащил сегодня, ты не получишь ничего. Я все оставляю себе». Раскрыв горловину мешка, он начал неспеша складывать в него разложенные на столе вещи. «Ты имеешь на это право», – старик позаботился о том, чтобы голос его о едва заметно вибрировал от праведного негодования, которое он старательно сдерживал. «Но скажи мне, зачем тебе еще три пары снегоступов? Или три лишние шапки?» Харп рывком затянул мешок и кинул его на свободный табурет. «Я в вашем мире недавно», — сказал он, посмотрев на Бесауна. с «Но уже успел заметить, что здесь любая железка», Или даже обрывок веревки имеют свою цену. А уж новые снегоступы, шапку, нож или солнцезащитные очки я всегда сумею обменять на что-нибудь дельное. А может... Харп с насмешкой глянул на раненого, молча наблюдавшего за всем происходящим. Может, откуплюсь этим добром от снежных волков, когда они явятся сюда. Раненый снежный волк только плотнее сжал губы, но, не поддаваясь на явную провокацию, не произнес ни слова. Старый Бесаун только молча пожал плечами, давая понять, что не намерен каким-либо образом комментировать подобное заявление. «Вот, возьми!» Марсал почти с испугом протянул Харпу один из принесенных им ножей, который он все это время машинально вертел в руках. «Оставь себе!» – махнул рукой Харп. Спасибо. Растерянно ответил Марсал и посмотрел на нож так, словно не знал, что с ним делать. «Он тебе не нравится?» – удивленно приподнял бровь Марсал. «Нет, что ты, нож отличный!» – поспешил заверить Марсал. «Только...» – Марсал умолк, не зная, как закончить начатую фразу. «Марсал хочет сказать, что даже если он оставит нож себе...» «Его при первой же встрече отберут снежные волки», — помог ему старый б и с а у н «Марсал!» Харп с недоумением посмотрел на своего собеседника. «Ты же мужчина!» «Ну да», — как-то не очень уверенно согласился с таким утверждением Марсал. «Никто не может отобрать у мужчины оружие до тех пор, пока он способен держать его в руке». Харп и сам не знал, откуда взялась произнесенная им фраза. То, что она принадлежала не ему, это точно. И совершенно никаких сомнений не вызывало у Харпа то, что она нисколько не соответствовала его собственной жизненной философии. Способность находить компромиссы Харп считал не менее, а может, куда более важным достоинством разумного человека, чем умение защищать себя с помощью оружия. Он полагал, что два здравомыслящих человека, насколько бы сильно н и расходились их позиции по обсуждаемому вопросу, всегда способны найти взаимоприемлемое решение. Оружие же, как последний довод, необходимо только в том случае, когда приходится вести диалог с самодовольным болваном, не способным воспринимать другие аргументы. Должно быть, Харп где-то слышал фразу об оружии в руках мужчины, или прочитал ее в своей прошлой жизни. Сейчас же он произнес ее лишь потому, что решил, именно нечто подобное, глубокомысленно возвышенное, явно родившееся не в этом мире, где господствует беспринципность и утилитарный рационализм самого низкого пошиба, может заставить Марсала поверить в себя и вернуть ему присутствие духа, которое он, судя по всему, давно потерял.